Глава тридцать вторая. «Феникс танцует с драконом». Часть вторая. Эпоха красного солнца. Год двести восемьдесят первый. Сезон холодных роз. Клены и плющ меняют цвет. Ромбелиад. Павильон красных кленов. Черной тушью. В глазах учителя отразилось изумление, а уж в следующий миг прямые брови сошлись на переносице, как два клинка. «Как смеешь ты!» — Первородный осёкся, задохнувшись от поднявшегося к самому горлу гнева. «Как смеешь ты, неблагородный зверёныш, пренебрегать моею милостью! Лишившись её, ты вернёшься туда, откуда я тебя взял!» Что он наделал? Вот-вот непререкаемая воля учителя снова завяжет его узлом, призвав власть печати. Но в этот раз, упрямо стиснув зубы и выпрямившись во весь рост, Элиар решил не поддаваться. Что-то разгоралось в груди, что-то горячее, мучительное, неясное. Нет, ни за что. Пусть наставник сломает его, но больше не согнет. Лучше умереть на месте от дикой боли, чем продолжать унизительное рабское существование, не до человека. В голове закрутились нахлынувшие вдруг воспоминания. Большая печать контроля, наложенная на Аверия, печать, которую он будто бы накладывал сам, смотря из глаз учителя. В тот момент Элиар не ухватил всех нюансов этого тонкого ментального ограничения, но не так давно имел возможность в полной мере испытать его на себе, когда Красный Феникс призвал силу запертого солнца против своего ученика. «Теперь все встало на свои места». Теперь он мог понимать, что происходит, и, самое главное, мог сопротивляться. Сам, потрясенный силой своего сопротивления, Элиар отводил глаз от лица наставника, искаженного несвойственной ему яростью. Прочные нити духовных связей, проходящих прямо сквозь их сердца, натянулись, натянулись сильнее и… и в момент наивысшего напряжения лопнули. Большая печать контроля и повиновения была повреждена. Алое солнце учителя на горле начало обильно кровоточить, будто вырванное с корнем. Ослепленный Элиар задышал полной грудью. О, как давно мечтал он выцарапать это проклятое паучье солнце! Стереть позорное клеймо, говорящее о вечной принадлежности его светлости, миссируя Лирию Лестеру Лару! Конечно, сам материальный отпечаток, выжженный каленым железом, никуда не делся, но сакральные нити разорвались. В то роковое мгновение духовная связь учителя и ученика была уничтожена навсегда. Как же больно! С трудом разлепив веки, бешеным взором Элиар обвел окрестности, не сразу сообразив, что именно произошло. От разрушения созданной им печати учителем мощно ударила отдачей, отшвырнула на десяток шагов и хорошенько приложила о ствол одного из клёнов. Словно туго скрученная пружина распрямилась и с силой отбросила того, кто сжимал её долгие годы. Пустым взглядом красный феникс Леонора глядел прямо перед собой, из губ его вязко сочилась пурпуровая кровь, похожая на виноградное вино. От сотрясения строгая прическа распалась, черно-серебряные пряди в беспорядке рассыпались по плечам, делая учителя таким уязвимым, таким беззащитным на вид. Они словно бы поменялись местами, и ситуация перевернулась с ног на голову, став совершенно дикой, невозможной. Клены ромбелиаты чуть слышно шелестели вокруг, тревожимые легким бризом. Яркие, алые, алые... Острые лезвия листьев ранили, бередили душу пронзительной красотой. Цвет их был насыщенным и густым, словно у закатывающегося в океан осеннего солнца. И винная кровь учителя была такого же невозможного, невыносимо прекрасного цвета, как эти кленовые листья. Она медленно заполняла легкие дыхательные пути и рот, с каждым судорожным выдохом выплескиваясь наружу. Элиар замер, лишившись дара речи, завороженно глядя на лотосную кровь, темными пятнами, проступающую на одежде верховного жреца. Это промедление стоило ему победы. Недоумение в циановых глазах сменилось решительностью. Учитель поднялся, хвост феникса, легендарная плеть в тысячи образов возник в его руках. Огненное сияние цвета материализовалось в ярко-алое лезвие плети. Красный Феникс никогда не объяснял принципы обращения со своим духовным оружием и редко применял плеть в тренировочных боях, дабы ученики случайно не обнаружили и не переняли особые навыки и приметы, не раскрыли секреты его знаменитых техник. Однако Элиар достаточно долгое время внимательно наблюдал за боевым стилем наставника, чтобы успеть изучить его досконально. Точные и жестокие удары посыпались один за другим. Алые лезвия пламени со свистом резали воздух, непереносимая боль пронзила тело. Однако Элиар не отшатнулся и не попытался уклониться, вступая с плетью в смертельный танец. «Восторг!» Нет, не восторг, эйфория. Странная эйфория оглушила разум, блокировала болевые ощущения и потащила куда-то вперед, напролом, даруя веселое боевое безумие. Концентрация достигла предела. Мир стал безупречно ясен. В нем не осталось слепых пятен. Одновременно Элиар видел все, что происходило вокруг, видел даже самого себя. Минуя глаза, информация стекалась прямо в мозг, отпечатываясь чеканной гравюрой с мельчайшими деталями. Каждый кленовый лист, каждая его жилка, все вокруг прорисовывалось с необыкновенной запредельной четкостью. Элиар сгорал в огне духовного изменения в таком желанном, долгожданном освобождении, а сердце горело в огне осени. В эйфории он шагнул прямиком в боль и прошел сквозь нее. Пламя разъедало металл доспеха и боевых перчаток. Пламя с шипением разъедало барьеры и обрушивалось на голову горячей кислотой. Но Элиару в самом расцвете своего мятежа было все равно. Учитель часто тренировал его, заставляя противостоять боли, заставляя быть больше боли, видит небожители, Уроки эти не прошли даром, а после повреждения печати запертого солнца и разрыва связи с учителем, боль от священного красного огня и вовсе показалась незначительной, и он стерпел ее. А потом он ударил. Ударил, перехватив и намотав на кулак одну из заярившихся огненных плитей Великолепный стальной цветок клинка распустился в его ладони. Правая рука учителя странно повисла сбоку, словно безжизненная плеть. Взгляд затуманился и потускнел. Кажется, поврежденная конечность перестала действовать. Даже пальцы не шевелились, судорожно сомкнутые на кнутовище. Длинные когти лезвия расправились, перерезая тянущиеся к нему огненные ленты и сверкнули в смертельной опасной близости от незащищенного горла учителя. Дернув на себя хищно-извивающуюся плеть, мощным рывком Элиар выдрал кнутовище из слабеющих пальцев наставника. Легендарный хвост Феникса отлетел далеко в сторону. Учитель проводил его еще одним непонимающим взглядом. Рука продолжала безвольно висеть, а из-за открытой раны на плече хлестала лотосная кровь. Непревзойденный клинок и спил крови закалился в священном огне Феникса. Кровь первородного текла по лезвию когтя дракона и пьянила Элиары, как дикого зверя. Запах лотоса стоял в прозрачном воздухе. Алые листья взметнулись от движения энергии и вихрями полетели вверх. Учитель был прямо перед ним. Раненый, обезоруженный, ошеломленный. Птица-феникс с перебитым крылом. Израненная птицы которая больше не подняться в небо. Настала минута триумфа, минуты, которые Элиар ждал так долго. На лице учителя на миг отразилось выражение растерянности. Непривычная растерянность эта вдруг растаяла и сменилась новым чувством, доселе невиденным в циановых глазах. То был страх? Несомненно. То был страх. Страх перед тем, кто сильнее. Элиар замер, как громом пораженный, околдованный, опьяненный этим сладким страхом. Что происходит? Неужели это не сон? Тишина протянулась между ними кровоточащими алыми лентами. От избытка силы радужки его собственных глаз, кажется, засветились алым. Мир залило священным цветом. Рука учителя оказалась не крепче его собственной. У этой изящной кисти не хватит сил вновь низвергнуть его, бросить в пучину боли и немощи. Это откровение поразило и раздавило его. Рука с клинком дрогнула и остановилась, не в силах завершить начатое. Смертельный удар он не нанес». Вместо новой атаки Элиар сделал шаг ближе, а Красный Феникс молча отступил на такой же шаг. Элиар с ужасом почувствовал, если учитель сделает еще хоть один шаг назад, колотящийся в венах инстинкт охотника вынудит его кинуться следом в безотчетном желании убивать. Хвала всем богам! Наставник не двигался. В какой-то момент вид ранения учителя привел Элиара в чувство, и он неожиданно успокоился. От обильной кровопотери лицо совершенно стремительно бледнело, отяжелевшее от крови одежда тянуло к земле. Удар Элиары рассек крупные артерии, но главное не это. Наставник не сможет полностью восстановиться от повреждений, которые нанесло знаменитое черное лезвие когти дракона. Раны от духовного оружия такого уровня не исцелить до конца даже Яниеру. Кроме того, красный жрец лишился собственного непревзойденного оружия, а значит, не сможет продолжать сражаться. Учитель сам прекрасно понимал это. Потеряв контроль над одним своим учеником, он дернул за ниточку духовной связи другого. Элиар почти физически почуял этот резкий рывок, этот отчаянный зов. Хотя вслух учитель только выдохнул, едва слышно сквозь алую кровь. «Яниар, ко мне!» Конечно, в случае самого Элиара такой призыв почти бесполезен. Второй ученик явился бы на выручку слишком поздно. Но Яниер, подобно небожителям, обладал редким даром мгновенных перемещений, что было очень удобно в случае опасности. Кроме того, первый ученик славился способностью наносить удары, находясь в слепой зоне противника. Даже видящий не всегда мог разглядеть его». Элиар настороженно повел взглядом, пытаясь обнаружить нового противника, скрытого иллюзией невидимости. Но, должно быть, трезво оценив обстановку сил, Яниер не собирался вступать в бой. Элиар увидел мерцающее отражение портала в широко распахнутых в глазах цвета замершего океана. Резко развернувшись, он успел заметить, как первый ученик делает быстрые пасы руками, а уже в следующий миг оба жреца исчезли — оставив павильон красных клёнов ему. Так оставляют поле боя, что был проигран. Сердце Элиары коснулось тягостное, дурное предчувствие. Клёны истекали горечью, листья падали беспрестанно, как кровавые слёзы. Земля под ногами была устлана ими. Воистину, год без благословения учителя оказался пропащим. О, как сожалел впоследствии Элиар, что не подошел к наставнику после всех в сакральную ночь празднования зимнего солнцестояния. В конце концов, учитель был невиновен в том, что Агния решила таким вызывающим образом привлечь к себе его внимание. Возможно, наставника тоже огорчило, что Элиар не испросил у него благословения. С тех самых пор судьба пошла наперекосяк. Терпкий запах палой листвы маревом стоял в воздухе, Засыпанный листвой сад пылал, как погребальный костер кочевников. Вот и все. Больше некуда идти. Отныне второго ученика не ждали в Красной Цитадели. Путь в Ромбелят навеки закрыт тому, кто поднял руку на первородного. Дома в Халдере, куда он мог бы вернуться, также не стало. Скоро великие степи будут сожжены войной. В своей жизни он потерпел фиаско. Добровольно ступил на зыбкую тропу изгнания, поросшую алыми паучьими лилиями. По этой тропе должен был уходить он все дальше и дальше в неизвестность, прочь от всего, что стало родным, без права обернуться. Острые лезвия кленов медленно кружились в воздухе. Алая метель из листьев, предвестник той страшной метели — что случится однажды на исходе зимы. Элиар не умел предвидеть будущего и не мог знать, что это их последняя встреча с его светлостью Мессиром Элирием Лестером Ларом, что за все десять лет затяжной войны Бену и Ром Белиата, показавшихся вечностью, он так и не сможет увидеть учителя. Как нелепы оборванные разговоры, как нелепо жаждать их продолжить. Посреди осени стоял он, в своей и чужой крови, с руками, полными пурпурово-красных кленовых листьев. Впервые в эти яркие, восхитительно многоцветные дни душа исполнилась такой глубокой печали, что в ней можно было утонуть. Тот, кто не видел осени Ромбелиата, не знает, что такое осень. Тот не жил, кто не бывал в ее алых объятиях. Красные листья падали с красных деревьев, красная кровь текла по рукам. Эта осень сожгла его сердце до корней, как молния ударившие в кленовое дерево.